Шел слепой дождь, Теплый, как душа дня. Сенокосного июля Мед лучей В безответную синь Поднималась гора, А по склонам меж Сплеск ручей А на горе стоит дом Где кедровый брус сруб Из листвяных став Ставни в лед Ивовый плетень в круг А плетень увидит сидит Босанок и чуть пьян сощербатаю улыбкой в бороде у него в глазах свет ясный как слепой дождь богу 800 боггу 37 bied, 5 побед и 7 ран слетов больше чем падений на один и слепой дождь с ним и слепой пес с ним Сяду на дорожку, посошел, И пойдут она в кри, Ну а он к себе высь, солнце в листьях расплескалось.